Впрочем, было от чего разозлиться. Сабина Фишер всегда относилась к их работе с пониманием и тактом, заранее сообщала обо всех изменениях, что позволяло ему спокойно и без спешки перераспределить людей. Теперь же все, особенно это безоглядное бегство из Блора вместе с матерью и дочкой, свидетельствовало о каких-то трениях, неладах если не о панике. Отъезд Фишера, впрочем, может просто случайность. И уж совершенная неразбериха воцарилась после того, как Ромер доложил и Стольмсховена, что вместе с дочкой дальше Фубрайхен к брату, ввиду чего он, Ромер, поскольку решение требовалось принять незамедлительно, отрядил для ее охраны Торгаша, а сам, вплоть до окончательного прояснения задач Торгаша, остался на его месте в Тольмсховене, где после заседания все относительно спокойно и будет ждать, пока его не сменит Люлер, а тогда уж поедет обратно в Блор». Он подтвердил распоряжение Ромера, вызвал Кюблера, извинился за недавнюю резкость и при этом поймал себя на мысли, что расстроен из-за того, что доверительный разговор с Сабиной Фишер за чашкой чаю не состоится. Время от времени ему случалось беседовать с ней, иногда что-то объяснять, иногда самому наводить справки — И он, что скрывает, любил посидеть в обществе этой очаровательной молодой женщины. Было что-то непередаваемо детское, и в ее смехе, и в самой манере смеяться над некоторыми вещами, от чего сразу забывалось ее пресловутое положение в обществе. Она всегда сама заваривала чай, а иногда даже извинялась за то, что причиняет столько беспокойства. Он-то думал, что всецело заручился ее доверием, возомнил, что сумеет обсудить с ней даже эту весьма щекотливую тему, объяснить ей, что и в самом обворожительном любовнике, либо за этим любовником, могут скрываться элементы, нуждающиеся в проверке. Он уже заготовил кое-какие формулировки вроде Сопоставление некоторых фактов привело меня к выводу, что ребенок, которого вы ждете, поймите, на эту мысль меня натолкнули отнюдь не моральные соображения, а исключительно соображения безопасности. Так вот, этот ребенок, вероятно, проистекает... Нет, проистекает, нехорошо, тут надо еще подработать. Не из вашего супружеского, а из иного любовного союза, ну а поскольку я несу ответственность за вашу безопасность, то прошу прощения. Вероятно, она покраснеет, примется подливать чай, а может, наоборот, рассмеется или разозлится, будет возмущена, оскорблена, укажет ему на дверь, а то и пожалуется начальству, и тогда жди выговора. Могла бы разозлиться, могла бы пожаловаться» ибо теперь, когда она обосновалась у брата в его тесной хижине, ни о каком доверительном разговоре, тем более на такую тему, не приходится и мечтать. Чем больше он об этом размышляет, тем менее вероятным представляется ему роман «За пределами Блорра». Ведь если бы она захотела встретиться с обременителем не в Блорре, Ей бы неминуемо пришлось на два-три часа уехать, какое-то время отсутствовать, а это обязательно отразилось бы в протоколе. Пусть только вопросительным знаком, но вопросительный знак потребовал бы разъяснений, как это было, например, когда она зачастила с дочкой в Хетциград к этой Гребель. Или в другой раз, когда она вдруг сменила парикмахера вместо Шуманского в Блюкховене, стала ездить к Пикзене, в Хурбельхайм. Рано или поздно вопросительный знак в протоколе все равно снимается. Теперь она вообще не затрудняет больше парикмахеров, сама моет и укладывает свои роскошные тяжелые золотистые волосы, на которые ему так хотелось бы полюбоваться во время доверительной беседы за чашкой чаю. «Если брать соседей...» то на первых порах его заинтересовали блемеры — весьма разбитное семейство, к тому же устраивающее иногда более чем непринужденные вечеринки, сплошная морока. Ведь особо сомнительных гостей тоже приходилось, пусть выборочно и наспех, проверять. И в первую очередь шурин блемера — некто скульч, Человек явно состоятельный, хотя источники его доходов не до конца ясны. Считалось, что он якобы сочиняет и публикует под псевдонимом ходкие порнографические романы. Однако оба они, и сам Блёмер, и его Шурин, пожалуй, совсем не в ее вкусе, слишком легкомысленны, слишком развязаны, не намека на душевность. А кроме того... Ему только сейчас пришла в голову важная деталь, позволяющая вовсе сбросить Бломеров со счетов. Ведь они поселились в Блоре месяца два-три назад, а она на шестом, и прежде никаких контактов с Бломерами не имела, это установлено. Значит, остаются молодой Берец, старик Херманс, Клобер, Хельмсфильд и еще в интересующий период Броер. Все до крайности маловероятно, но он давно усвоил, что в оценке любовных коллизий категории вероятности, основанные на анализе склонностей, вкусов и возможных симпатий и антипатий, инструмент более чем ненадежный. Взять хотя бы кортшеда этого, мало сказать, тонкого, утонченного господина преклонных лет, который как-никак женат, отец взрослых детей, играет на клавесине. Если уж заподозрить за ним, какие любовные грешки, то, сообразуясь его вкусами, следовало бы подобрать ему культурную, ухоженную особу лет тридцати восьми, актрису или вокалистку «Сопрано». А он втюрился в распоследнюю дешевую потаскуху к тому же мужского пола, в этого вульгарного подонка-шлумма. А Блямп, которому подошла бы, скажем, танцовщица Чардаш или, на худой конец, фламенко, когда в третий раз женился, выбрал себе тихую, добрую, необычайно приветливую югославку — уборщицу. Это был просто ангел кротости, правда, больше двух лет даже она с ним не выдержала. В конце концов, после того, как он доподлинно убедился, что она действительно совершила то, что на ее языке очевидно именуется «прелюбодеяние», он никого не имеет права исключить из числа возможных партнеров. Ни пожилого Хельмсфельда, у которого, впрочем, на такое вряд ли хватит духу, «Хотя желание, наверное, хотя добавляй, не даже кривоногого Клобера». Оба, кстати, зафиксированы в списке посетителей. Хельмсфильд, вероятно, приглашался на чаепитие с литературным уклоном, а Клобер заходил ненадолго, чтобы сбыть овощи со своей грядки. «Салат, цветную капусту. Ручаюсь, госпожа доктор Фишер, никакой химии». Никак не мог отучиться от церемонного обращения госпожа доктор. И хотя не отказывался от предложенной сигареты и рюмочки коньяка, но чувствовал себя явно не в своей тарелке, сигарету обычно не докуривал, и вообще ни один из его визитов по продолжительности не превысил пятнадцати семнадцати минут. Пожалуй, Клобера со спокойной совестью можно вычеркивать. Ну и потом, всякое дело надо продумывать до конца. Оставались еще и его люди, самый подозрительный, пожалуй, цурмак, подозрительный, если смотреть его цурмака глазами. Этот хоть и женат, но малый не промах, своего не упустит, даже на службе. Во всяком случае, однажды, притом в крайне неприятной ситуации, которая могла кончиться плохо, он вступил в интимные отношения с родственницей одного из задержанных. Он арестовал паренька, торговца Гашишем, а потом отправился к нему на квартиру, чтобы как следует все обыскать. И там, как он сам потом признался, лег с матерью мальчика. «Да, у меня с ней была хорошая баба», Элли ее звали, фамилию не помню, и вовсе не шлюха. И потом, бывало, заходил, да в рабочее время, потому как тянуло очень, и сейчас, как мимо ее дома пройду, тоже тянет, и сердце щемит. Ведь я знаю, что и ее старик, и ее мальчонка оба в тюряге. А мне она нравится, даже, может, не просто нравится». А еще сильней, и когда бываю около ее дома, не могу стоять. Да и она каждый раз так и млеет. А Лизбет, жена моя, ничего не знала и ни разу ничего не заметила. Но потом я все-таки и сам струхнул. Опасность шантажа и все такое. Хотя у нее этого и в мыслях не было. Нет. Элли хорошая баба, душевная. Баба, что надо? И все-таки. Цурмака он исключил, не потому что считал его на такое неспособным, а из-за нее, из-за Сабины, Фишер, не мог он представить ее с Цурмаком, ну никак, пожалуй, тогда уж скорее с Клобером, хотя Клобер кривоногий старый сморчок, а Цурмак... «Видный статный полицейский, есть в нем даже что-то от добропорядочного жандарма был их времен, ладный, спортивный, открытый и, видимо, на женский взгляд, отнюдь не лишен шарма». «Люлер?» — он перебирал их, так сказать, в порядке вероятности — Теоретически, конечно, запросто и все жеикг, это тоже не боится приключений, и пережил их предостаточно, к тому же холост. Одно только это пчелка, ни в любовном, ни в чисто социальном аспекте, ни его поле ягода слишком уж шикарно и слишком рискованно. Она же из тех, кто фигурирует в прессе, да еще как, а это означает скандалы, крупные неприятности. Нет, люлер на такое не пойдет, только не он. И потом, ведь если это кто-то из его подчиненных, а они, черт возьми, тоже люди, и, между прочим, мужчины, значит, нарушения безопасности тут исключены, остается еще Хуберт Торгаш. Этого он до сих пор так и не раскусил, вообще-то он ему нравится, один из самых надежных сотрудников, и даже в теории на высоте. Юридические, правовые аспекты всегда в полном ажуре, вообще ни малейшие промашки, даже когда стажировался в полиции нравов. При поступлении Кирнтер ручался головой из за него, и за его стабильный брак — а проявляющуюся временами нервозность, которая иногда почти переходила в раздражительность, объяснял финансовыми трудностями. Парень слишком много на себя взвалил. Новый дом, новая машина, престижные покупки. Но Кирнтер указал и на необычайно важный, даже как он выразился, неоценимый стабилизирующий элемент жену Торгаша Хельгу, милую спокойную умницу, к тому же почти красавицу. Правда, среди родственников имеются и некоторые отнюдь нестабильные элементы, как то сестра Хельги Моника и особенно ее друг Карл Цурмайн. Тоже из таких социолог-недоучка, но у них на него ничего, ровным счетом ничего нет, хоть он и находился в Берлине в довольно подозрительный период, так что вполне могло и быть. Только одно указывает на Торгаша как на вероятного обременителя. Из всех подозреваемых лиц он единственный, если не идеально, то, по крайней мере, приблизительно, подходит под ее тип. Очень серьезный молодой человек, набожный, как и она, Притом не без юмора, хоть и кажется иногда сухарем. К тому же преисполнен спокойной мужественности, которая ей наверняка нравится, религиозен, временами до фанатизма. Чего в ней нет? Чертовски справедлив. Не самоуверен, но одержим идеей справедливости, ради которой кое-кому в обход инструкций кое-что спускал, а кое-кого даже и отпускал. Среди них он отчасти как бы и народное тело. Сальных анекдотов не терпит, непристойностей на дух не переносит, что прежде давало повод для насмешек, иной раз даже не безобидных. Но при этом среди сотрудников, включая самых циничных зубоскалов, он сумел завоевать и уважение, и даже расположение. «Но неужели торгаш?» Даже мысленно что-то мешает назвать его обременителем, поэтому на сей раз он предпочел слово «любовник». Неужели Торгаш был? Или чего доброго все еще остается ее любовником? Впрочем, само это слово «любовник» хоть и прибавляло вероятнее невозможному, но все же не настолько, чтобы уверовать в его вероятность. Значит, один из его подчиненных? Аршинных заголовков тут будет, хоть отбавляй, и от первого же он мигом слетит, так что, наверное, лучше пока мест это дело не трогать, и уж ни в коем случае не подключать ни Дольмера, ни Стапски, а газетчику так и сказать — Интимная жизнь госпожи Фишер может заинтересовать его лишь в той мере, в какой она содержит в себе риск нарушения ее безопасности. А в данном случае этот риск исключен. В самом деле, если это кто-то из соседей или один из его людей, какой же тут риск? Разве что моральный. Но моральный риск – это уже не по его части. Торгаш? Да, он как раз из таких, из душевных. Но ведь у него же Хельга, такая превосходная, милая, да и красивая жена, с которой он, Хольцпуке, даже имел удовольствие несколько раз станцевать. Однако, как ни крути, а в данное время Сабина Фишер пребывает у брата в Хубрайхене в сопровождении Торгаша и под его охраной. Сад священника за высокой стеной, укромная хижина, могучие деревья, густой орешник. Если у них и вправду роман, обстановка для влюбленных лучше некуда. Разумеется, ее брат Рольф вовсе не разбитной поборник порнопрогресса, как, кстати, и его капиталистическая сестрица. Он-то скорее тип социалиста-пуританина. Но, конечно же, не станет читать морали и вообще как-то портит жизнь любимой капиталистке-сестре, если застукает ее за любовным тет-а-тет где-нибудь в укромном уголке старого сада. Да, ситуация скверная, просто взрывоопасная. И, наверное, лучше всего для начала отправить всех троих Цурма, Калюлера и Торгаша на сборы, шутербекен А что, и лес, и поле, и кормят хорошо. Утром кросс, футбол, немножко теории, немножко стрелковых занятий. Им такой отдых только на пользу, да они и заслужили. После сборов он их всех представит к повышению. Давно пора. Это они тоже заслужили, особенно Цурмак, которого жена Блямпа просто в конец канала, так что он бедняга. Теперь на отрез отказывается когда-либо впредь сопровождать хоть какую-нибудь бабу в магазин, даже по приказу, и на курорт тоже, где она в баре будет накачиваться и титьками трясти, а ты только глазей дооблизывайся. Да Нету ждутки, все что угодно, только не это. Значит, сборы, потом отпуск, а потом и перевод. Им совсем не повредит вспомнить о том, что сам он называет нормальной полицейской работой. Правда, возникнут, конечно, кадровые проблемы. Четвертая жена Блямпа изъявила желание отдохнуть на каком-то острове в Северном море, и Блямп уже просил обеспечить соответствующие меры. Значит, надо срочно переговорить с Дольмером, в случае чего даже пробиться к Стабски и потребовать подкрепления. А о беременности этой Фишер даже не заикаться. Это ее дело, дело ее мужа и ее любовника, если тот вообще в курсе. С нее ведь станется. Такая никому, никому ни слова не скажет, пока на нее не набросится вся свора Цуммерлинга. И тогда, видимо, ей крышка. Но ему хольцпуки нет уж. Надо сейчас же позвонить этому газетчику и твердо сказать, что беременность госпожи Фишер не сопряжена с каким-либо риском нарушения ее личной безопасности. Уж он-то сумеет ему втолковать, что не уполномочен давать более подробную информацию.